Мо письмо оказалось ненужным, зряшным. И все же я нашла способ встретиться. я увижу вас и я получила на это разрешение. Ведь я могу появиться так, как умеем это делать мы. вы увидите меня и увижу вас. Может быть, мы успеем сказать друг другу несколько слов. Это будет перед отлетом. Через девять дней. Вы согласны? Еще одно. Прошу вас ни в коем случае не публиковать моих писем к вам. Разве что с подзаголовком «Фантастика». Это обязательное условие нашей кратковременной встречи. Реа. Запись в дневнике. Странное недомогание. Будто невидимая рука протянулась к сердцу. Жмет, жмет. Легко, но чувствительно. Нет, это не болезнь. Что-то другое серьезнее. Однажды это уже было со мной, у Андроникова монастыря. Память очертила не то круг, не то петлю времени. Сохранился снимок. Два мальчуга у стен монастыря. Снимал кто-то из взрослых. У одного в руках мяч, это я. Другой рядом со мной. Что я знаю о нем? Жил он на той же школьной улице. У него были сестра и мать. Отец погиб на фронте, как и у меня. Однажды я пришел к нему. Мы спустились в полуподвал, вошли в комнату. Слева койка, накрытая темным сбившимся одеялом. Справа стул с выщербленной спинкой. Прямо подобие обеденного стола. И обед два ломтика жареного картофеля на сковородке. Но обедать он не стал, мы пошли играть на улицу. Переждали ливень в подъезде, бродили по улице босиком. Бежали грязные ручьи. Небо было высоким, чистым, холодным. И новые воспоминания. Август и сентябрь 45-го. Время желтых метелок, травы, рязкие, в рефортовских прудах теплых красных вечеров. Над храмом Сергия Врагожской скользят и верещат стрижи. На высоком берегу развалины Андрониковы монастыря. Где-то здесь впадал в яузу ручей золотой рожок. Над светлой струей ручья в Андрониковом монастыре останавливался Дмитрий Донской после битвы на Куликовом поле. Воины пили воду ручья. У Спасского собора монастыря похоронен Рублев. Рядом стучали колеса. Над рельсами струились горячие потоки воздуха. Синие рельсы отражали московское небо. Несколько шагов вдоль полуразрушенной монастырской стены и вдали возникал Кремль с его пасмурно-розоватыми башнями, тусклыми шатрами, величавой колокольней, зубцами стен и куполами храмов. Высоко взбегал он на холм, отделенный от нас толщей воздуха над низкими крышами. С маковки нашего Рогожского холма виден был он то четко и ясно, то размывчато, словно сквозь матовое стекло стен монастыря, разноголосица, звонки удары по мячу, мальчишеский футбол, второй тайм. Играем в разных командах. Вот он, мяч. Еще один бросок, я ударю поворотом. Он бежит слева, этот мальчик. Я отталкиваю его. Не так уж заметно для других это мое движение плечом и рукой. А судьи нет. И он падает. И особенно внимателен, воспроизводя в памяти именно этот вечер.